Санкт-Петербургские ученые-ведомости Санкт-Петербургские ученые-ведомости, выпускавшиеся на вековом с марта по август 1777 года, еженедельно всего 22 номера, представляли реализацию предложенного за 20 лет до того Ломоносовым совершенно аналогичного издания и даже с тем же почти названием. Хотя Санкт-Петербургские ученые-ведомости стали выходить не с... С начала года, датировка их идёт с января 1777 и прекращается 2 июня того же года. В предисловии в номере 1 Новиков указывает, что общество состоящее из нескольких человек предприняло издание периодических листов, в которых должны быть изображены распространения наук о России и успехи воных наших единоземцев. Это может быть достигнуто уведомлением в напечатанных книгах и прессовокуплениями критических оных рассмотрений. Кроме этих, это и основной задачи. В Санкт-Петербургских учёных ведомостях предполагалось печатать мелкие стихотворения, главным образом надписи к портретам русских писателей и художников, а также их биографии. В частности, издатели Приглашали читателей сочинять надписи в иафану Прокоповичу Антиоху Контимиру Поповскому художникам Ласенкову и Чемезову осутствие Ломоносова в этих в списках объяснено было в последнем номере журнала тем, что уже существует надпись к личному изображению его, сделанная Поповским. Следует иметь в виду, что жанр стихотворной надписи представлял в то время нечто вроде историка литературный или историка э критической э характеристике лица, которому надпись посвящена. Литературная позиция санкт-петербургских учёных ведомостей представляет заметное изменение позиции Невекова, если сопоставить их с со временами Тютчева, Пустомели и живописца. Достаточно привести следующее обращение Невекова к В. и Майкову, приславшему в журнал шесть надписей: "Мы просим господина сочинителя быть сотрудником нашим и предложим труд, пирай его достойный" а именно писать о сочинениях славнейших наших стихотворцев, то есть Михаила Васильевича Ломоносова, Г. Сумарокова, господина Державского, господина Петрова и других, что все с удовольствием помещено будет в наших листах. В этом списке на первом месте не Сумароков, а по нём господин Ломоносов, как было раньше у Новикова Но наоборот, затем Петров, прежде объект самых резких насмешек Навекова, здесь фигурирует в числе славнейших наших стихотворцев. Литературная позиция Навекова выразилась и в формулировке того, что предполагалось осуществлять критическую оценку новых изданий в Санкт-Петербургских учёных ведомостях, указав, что критическое рассмотрение издаваемых книг поистине может почитаться душою всего э, тела, то есть журнала. Издатели, то есть фактически Навеков Испрашивали у просвещённые наши публики, да позволиться нам вольность благодарной критики. Во критике нашей писано навеков будет наблюдаема крайняя умеренность, она с великою строгостью будет хранима в пределах благопристойности и благонравия. Ничто сатирическое относящееся э на лице не будет иметь места в домастях наших. Но единственное будем мы говорить о книгах, не касаясь немало до писателей оных. Екатерина, преподававшая во всякой всячине и имея эту точку зрения в противоревес позиции Правдалюбова Новикова, не, не настаившего в трутне на том, что сатира не на лицо, а на порок, не достигает цели, могла торжествовать. Всё же не нужно думать, что прежний Новиков целиком сделал сдал свои позиции. Первая книга, о которой была помещена рецензия в Санкт-Петербургских учёных ведомостях, э-э был знаменитый наказ А если вспомнить, что наказ в то время был книгой почти запрещённой или во всяком случае неудобник на поминанию, то выборно вековым нельзя не рассматривать как демонстрацию. Конечно, всё это сопровождается самым неуверенным похваленьем Екатерине, но она знала достаточно хорошо цену подобным ласкательствам. Не задолго до этого в 1773 году именно под этим предлогом Екатерина склонила при пред положены на вековом посвящении ей древней российской библиотеке. А лицензия в Санкт-Петербуржских учёных ведомостях не одинаковы по своему размеру и содержанию, от кратких аннотаций информационного или оценочного характера до больших критических статей, вроде отзыва об известиях византийских историков Ивана Штриттера. В каждой рецензии обязательно отмечается качество слога автора или переводчика. Однако среди этих обычных стилистических оценок встречаются высказывания и принципиального характера, представляющие значительный интерес для истории русского языка, для истории русских языковедческих воззрений в последнюю треть XVIII века. Так в рецензии на древнюю российскую вивлиофику Навекова, анонимный автор, возможно, сам Навеков высказывает ряд пожеланий, которые, по его мнению, надлежало бы осуществлять при издании исторических документов. Среди этих пожеланий заслуживает внимания следующее: чтобы древнее прописывание не было изменяемо на новое, а наипаче, чтобы ни ничего э, прибавляемо, убавляемо или поправляемо не было, но напечатано было бы точно так, как обретается в подлиннике. Вопросам про вописания в Санкт-Петербургской учёной ведомости придавали серьёзное значение, и это было вполне правильно в те годы, когда правописание Ломоносова уже не обладало полной силой авторитета, и когда почти у каждого автора были свои орфографические причуды. В рецензии э э на перевод итальянской оперы Метастазио Нитета Мы читаем, э, переводся оперы довольно изряден, но мы при всём случае не можем воздержаться, чтобы не пожелать к пользе российских письмен, дабы в переводах наблюдаемо было единообразие в правописании. Да ныне же усматриваем мы, что каждый писатель-переводчик свои имеет правила, как в рассуждении, э, правописания особенно, так и вообще до грамматики касающихся. Сие единообразие утвердило, что непременные правила, которые молодым писателям и переводчикам много бы принесли пользы. Но о чём будем мы говорить про странни на другом месте. Однако не на другом месте не про странни ретендент подписавшийся буквой И, издатель не касался этого вопроса. Впрочем, в рецензиях подписанных другими буквами или вовсе не подписанных встречаются упрёки авторы и переводчикам в наблюдении правил российского слова сочинения и правописания. Даже молодой поэтессе счел нужным на веков адресовать тот же упрек. Заботясь о наблюдении единобразия во правописании, сами сотрудники санкт-петербургских ученых-ведомостей не всегда были строго последовательны и допускали некоторые колебания в этой области. Так, в одних случаях они писали во критике, «Во пределах, ко приведению, во предприятии, ко книгопродавцу изо 123 листов». То есть перед словом начинающимся двумя согласными писали полную форму предлога, а в других – краткую. «В день 23 июня, в день 23 ноября, во 12 день генваря встречаются корибань и корибань» и в употреблении формы родительного падежа единственного числа прилагательных и местоимений женского рода наряду со старинной формой на ыя или ия встречаются, правда, гораздо реже формы на ой или ей от трудившегося в переводе Юстиевой э же книги обязан честью вашей переписки гораздо интереснее суждения журнала языке литературных произведений, в частности драматических Вопрос о степени точного воспроизведения крестьянских говоров в драматической литературе стал перед русскими комедиографами ещё в 1760-х годах. Фонвизин в комедии Корыон 1764-й Первый попытался придать местный колорит языку эпизодического персонажа крестьянина. С этого времени проблема крестьянской речи не переставала привлекать внимание комедиографов. На высшей степени натуралистического воспроизведения крестьянской речи достигла комедийная опера Анюта М. Попова. В Санкт-Петербургских учёных ведомостях была помещена рецензия на книгу Попова Мои досуги, который к книге а Була напечатаны и Анюта. Рецент Эйтензен между прочим остановился на вопросах языка действующих лиц. Справедливость побуждает, однако ж, нас сказать, что ирония э э ироиня его пьесы Анюта во всей опере разговаривает и мыслит благороднее и больше приятнее и правильнее наречием, нежели сколько могло позволить и я крестьянское воспитание. Также кажется нам, что и крестьяне в сей опере разговаривают, хотя и справедливым своим наречием в отдаленных провинциях употребляемым, но для оперы сия наречия кажется нам несколько дико. Стихотворцы хотя и обязаны в таких случаях подражать натуре, но им оставлена вольность избирать лучшую, а российские крестьяне не все одинаким наречием говорят. Есть провинции, в коих употребляют такое наречие, которое ни в какой э, фиатральной пьесе не будет противным на нежном слуху зрителей. Впрочем, обеси и погрешности от неосторожности или от обстоятельств, произошедшие, легко могут быть извинены и почитаться маловажными по сравнению изрядства вся пьесы. Подобные возражения против введения в литературный язык местных наречий не являлись, как явствует из приведённой цитаты, следствием отказа от подражания натуре. Сотрудники Санкт-Петербургских ведомостей, учёных исходили из глубокого убеждения, что русский литературный язык достаточно богат для того, чтобы удовлетворить все возможные потребности писательской практики. Вот что находим мы В послесловии редакции журнала к рецензии на перевод сказки Мармонтеля «Алцест, излечившийся от своей нраве или исправленный человека ненавидец». Редакция, указав, что рецензия прислана со стороны и не вполне выдержана в требованиях, предъявляемых к подобным статьям, сообщила, что все же поместит сей артикул, побудило ее то, что перевод сказки Мармонтель очень плох. И далее мы читаем следующее. Прочим склонность наших начинающему поражняться в переводах побуждает нас предупредить о них, что в наши времена путь на Парнас стал чрезвычайно крут трудин, скользок и наполнен колючими терниями сверх того, слышали мы от стихотворцев достойных э, вероятие, что ныне Аполлон весьма полюбил и пристрастился к русскому языку, и для сего издал указ, которым повелевается не впущать ни одного писателя и переводчика на Парнас, который э, в писаниях своих не старався о свойствах и чистоте российского языка, и не украсил он и наблюдением грамматических правил. Далее идёт самое интересное место в этом редакторском послесловии, представляющее впрочем развитие взглядов Ломоносова на характер и отличительные свойства русского языка. При том же слышали мы, что Аполлон ничем так не раздражается, как ответами некоторых переводчиков. Этого на русский язык перевести нельзя, и всегда ответствуют таковому образом: "Ты не знаешь российского языка". Ибаон, как сказывают, уверен в том, что русский язык во всем родах писаний весьма удобен. Мы только что упомянули, что эти суждения представляют развитие соответствующих взглядов Ломоносова. Здесь уместно вспомнить, что в Санкт-Петербургских учёных ведомостях видно решительное изменение отношения Невекова к Ломоносову и Сумарокову. Раньше Невеков на первое место всегда э Ставил Сумарокова, а по нём Ломоносова. В данном журнале Ломоносов называется отцом российского стихотворства. Следовать его примеру приглашаются молодые авторы, а имя Сумарокова встречается в Санкт-Петербургских ведомостях только раз. Это не помешало Новикову через несколько лет дважды издать полный сборник сочинений Сумарокова. Кто были ретенденты кроме Новикова, сказать трудно. Подпись И. К. Л. Едвали надо рассматривать как реальные инициалы фамилий или имен сотрудников в стихотворном отделе приняли участие Иван И. Дмитриев, В. И. Майков, Ф. Я. Козельский и некто выставивший мест, вместо подписи название города Тферь Тираж санкт-петербургских ученых ведомостей неизвестен причина прекращения журнала также не выяснена по мнению А.Н. Неустроева разыскание страница 225 Причиной было предпринятое в это время Новиковым издание журнала Утренний свет. Санкт-Петербургские учёные ведомости лишь отчасти документируют идейное развитие Новикова: отказ от сатири на лицо, стремление объединить для одних только просветительных, а не политических целей своих единомышленников, строгий и серьёзный отбор книг для рецензий, наконец, нравственная цельность а критических установок вот то новое, что встречается в Санкт-Петербургских учёных ведомостях. Но в ещё более отчётливом виде проявилось воздействие масонства в утреннем свете.